Глава вторая. Уже несколько недель райкомом владело обалделое предпраздничное настроение. Настолько затянувшееся и нереальное, что оно стало нормой, и возвращение к обычной жизни казалось почти невероятным. Оно почему-то выражалось почти одинаково у всех сотрудников райкома. «Вот все кончится», — говорили они в узком кругу, — «уйду в отпуск». «Поселюсь на 24 дня в Сочи и буду играть в преферанс». Но пока было не до преферанса. Колобок сначала не разглядел милиционера у лестницы. Милиционер полностью скрывался за горой жестяных и фанерных вывесок и реклам, которым, казалось бы, не должно быть места в райкоме. «Вы к кому?» — раздался голос из-за оранжевого щита коньяк Шустова. Грушеву?» — ответил Колобок и достал портбилет. «Что-то я его сегодня не видал», — сказал старшина, отодвигая к стене вывеску трактир. «Вот, привезли сейчас. Развешивать некому». «Это», — он показал на трактир, — «над нашей дверью повиснет». «Я уж возражал». «Несолидно», — согласился Колобок. «Неужели другой не нашли?» «Главный архитектор удружил», — сказал старшина. По плану старому проверял. Оказалось, соответствует исторической правде. По лестнице спускались два инструктора промышленного отдела, сгибаясь под тяжестью позолоченного двуглавого орла. Инструкторы развернули его, как рояль, и неумело принялись просовывать в дверь. Старшина забыла о колобке и с криком «Левей, заноси! Так его!» бросился на помощь инструкторам. Колобок поднялся на второй этаж и инстинктивно прижался к стене. Навстречу медленно шел крупный мужчина с иполетами, украшенными черными орлами. При виде отпрянувшего колобка мужчина вздохнул, оттянул в разные стороны рыжие бакенбарды, и колобок узнал третьего секретаря. — Осваиваю, — сказал секретарь. — Не узнал? — Нет, у вас это убедительно получается. Это чья форма? Меня еще не прикрепили, но прохожу по флотской части. Наверное, морской кадетский корпус дадут. Ты к Грушеву? Может, не принять, занят. Я попробую. Дверь в кабинет первого секретаря была распахнута. Из-за нее, клубясь по приемной, вырывался табачный дым. Колобок вошел в кабинет и с минуту приглядывался, стараясь разобрать в голубом мареве, где же товарищ Грушев. Наконец он разглядел зелень секретарской скатерти и поплыл к столу. В тумане над столом покачивалась крепкая фигура секретаря. Секретарь был в тельняшке и без козырки, на которой золотыми буквами было написано «Аврора». «Повезло», — подумал Колобок. «В самом центре событий будет находиться». Два пожилых джентльмена с острыми, неумело наклеенными бородками и в одинаковых черных жилетах ритмично взмахивали руками, пытаясь заставить матроса подписать трудноразличимые в дыму бумаги. Матрос, между тем, говорил по двум телефонам и время от времени, прикрывая ладонью трубку, давал какие-то указания красноармейцу в Буденовке с синей звездой. «Надо бы сказать им, недоразумение получается», — подумал Колобок. «В семнадцатом еще не было Буденовок. И самого Буденова не было. Запад будет смеяться. Последние слова нечаянно вырвались наружу и прозвучали в комнате в тот редкий момент, когда в ней наступила кратковременная тишина. «Что?» — спросил матрос Грушев, приподнимаясь над столом и уперев в зеленое сукно телефонной трубки. «Кто там о Западе?» Тут Грушев распознал колобка из Эрмитажа. «А, привет!» — сказал он. «Что ты там о Западе?» — гуторил. Колобок подумал, что Грушеву нелегко приходится вживаться в образ простого человека, морского волка. «Здравствуй, товарищ Грушев», — ответил попросту Колобок. «Буденовку зачем на бойца надели? Это же изобретение первой конной, так сказать, в пламени гражданской войны». «Дурак», — сказал Грушев, — «шпак сухопутный». «У нас что, консультантов нет?» «Это же Тимотьян. Он в театрализованном представлении будет участвовать». «После нашей победы. Не читал разве пятьдесят лет в один вечер? Там у нас и правые уклонисты будут, и строители Беломор-канала. Зачем пришел? Спросив так, Грушев, не дожидаясь ответа, приложил к ушам телефонные трубки и локтем отпихнул обоих джентльменов в жилетках. Зайдя сбоку, Колобок придвинулся к столу и присел на свободный стул. «Я насчет милиции», — сказал он. Грушев не расслышал. Колобок решил подождать. «Петропавловка!» — кричал секретарь в трубку. «Петропавловка! Сейчас к тебе политзаключенных приведут». «Да нет, не антисоветчиков. Наших людей, пролетариат. Из управления охотничьего хозяйства и рыбнадзора. Значит так, распределишь их по камерам». «Да подожди ты!» — во вторую трубку. «Это не тебе!» «Так вот, постельным бельем не обеспечивай». «Товарищи предупреждены. Два дня и на голом поспят. Деды их страдали. Страдали, говорю. С питанием? Питание будет. Из столовой белой ночи. Они знают. Нет, ты запирай, запирай, чтобы комар носу не подточил. Главное — историческая правда. Правда, говорю. Охрана в пути. А пока музейных стражей мобилизуй. Как так возражают? Пообещай сверхурочные. «С приветом!» Грушев бросил телефонную трубку и крикнул во вторую. «Это Коган!» «Коган, слухай сюда!» Зазвонил первый телефон, и Грушев поднял трубку, крикнул в нее: «Сейчас!» И отбросил как змею. Колобок подобрал осиротевшую трубку. «Это райком?» спросил дрожащий женский голос. Общественный инструктор Колобок слушает. «Послушайте, товарищ общественный инструктор, Пропел женский голос. «Синяя полоса сверху или снизу?» «Какая полоса?» «На русском национальном флаге. Я Смирницкая, из детского сада номер 30. Мы делаем кокарды для буржуазии». «Сейчас, может, товарищ Грушев вам поможет?» Колобок передал трубку матросу. Черт знает что», — подумал он. «Не знаю, какой должен быть флаг. Привык как-то, что красный». «Минуточку!» Сказал Груша в трубке и продолжал кричать в другую. «Так ты, Коган, не крути! Ты эти штучки брось! Твой бунт и одной комнаткой обойдется! Что я тебе, Таврический дворец, отдам? Вы же активного участия не принимали! Что, Маркс? При чем тут Маркс? Знаешь что, кончится мероприятие, я тебя к порт ответственности привлеку. Да-да, за демагогию! Маркс принадлежности не имеет». Он великий учитель рабочего класса, и ты это учти. И вообще, я тебе сейчас нескольких украинских товарищей подкину. А то ты, я вижу, желаешь в свой бунт одних евреев набрать. Не хочешь, Хохлов? Тогда принимай армян. Они тоже брюнеты. Девушка, схватил Груша в другую трубку. Чего у вас? Синий, думаешь? А ты энциклопедию посмотри? Большую. Нет, говоришь? Так позвони историкам. Что? Знаешь, Смирницкая, это принципиального значения не имеет. Кто разберется, что сверху, что снизу, в телевизоре все равно серым будет. Ты еще здесь, колобок? Сказал Грушев, бросая трубку. Пошли в коридор, отдышусь. Они вышли в коридор. Джентльмены в наклеенных бородах бросились было за секретарем, да потеряли его в дыму. Сюда, сказал Грушев, а то настигнут. Они прошли в мужской туалет. Грушев распахнул форточку, и в нее сразу влетел мокрый осенний ветер. За замазанным до половины белой краской окном висело серое грустное небо. «Жду инфаркта», — вздохнул Грушев, поправил козырку. «Ох, сорвём мероприятие, опозоримся. Китай знаешь, как на нас смотрит? Внимательно. Только и ждёт осечки, чтобы развернуть компанию травли». А как с людьми работать? Слышал, что этот Коган говорит. Маркс, говорит, был еврей, а участвовал в революциях. Ну, я ему еще покажу. У нас тоже нелегко, — сказал Колобок. Ты же знаешь. Да что там? Вы ж юнкера? И юнкера, и женский батальон смерти, девчата наши. Ну и сидите. Вот кировцам и электросиле придется под дождем через весь город идти. А вам что? А я к тебе пришел с вопросом. Может, не вовремя, но хочу все спросить». «Валяй», — сказал Грушев, печально глядя в окно. «Ты скажи, милиция на площади будет?» «Когда?» «Да во время штурма». «А почему это тебя волнует?» «Понимаешь, посоветовались мы тут с товарищами. Есть опасность, что могут пострадать культурные ценности. Возьмут зимний». «Ты этого не надо». «Ты за кого наш питеровский пролетариат принимаешь?» «Я не про пролетариат. Нас сейчас никто не слышит. Случайные люди затесаться могут, выпьют по дороге, ну и дадут прикладом по витрине. Я же о государственном забочусь». «Да», — сказал Грушев, — «есть и такая опасность, но небольшая». «Так будет милиция. Может, ее в Эрмитаж поставить?» «Понимаешь, какая история получается?» «Милицию мы тоже мобилизуем. Форму им полицейскую выдаём. Городовыми и околоточными станут. Орут, в жандармы пойдёт. Людей-то не хватает». «Всех?» «Что всех?» «Всех милиционеров в жандармы?» Грушев присел на подоконник. «Я тебе конфиденциально говорю. Меня самого это беспокоит», сказал он наконец. Вынул пластиковый пакет, набитый табаком, кусок газеты и неумело свернул самокрутку. «Мы бы, конечно...» — продолжал он. «Могли в жандармов еще кого одеть? Но тут два соображения было. Во-первых, у штатского опыта нет. А во-вторых, хочется, чтобы милиционера даже в такой праздничный день отличить можно было. Ведь у народа к форме уважения имеется. Ясно? А КГБ мобилизовать? Знаешь, куда они меня послали?» Тебя? Коммунистическую партию? А у них указание фиксировать, кто себя в городе будет неправильно вести. Для последующих мер. Ну тогда хоть жандармский наряд в Эрмитаж направь. На всякий случай. Это сделаем. Пожалуй, еще пожарную машину подкинем. Только вам придется их оборудование к системе горячего водоснабжения подключить. Если в случае чего поливать народ придется. Так, чтобы не простужались. А то неприятностей не оберешься. Пожарников все-таки не стоит, сказал на это колобок. Они такую грязь в залах разведут, что хуже восставшего народа. Добро, это как хочешь. С директором посоветуйся. Значит, пропускай их за баррикаду и ни шагу дальше. В случае чего звони прямо в обком. Меня-то не будет, я на Авроре буду. Залп совершать. Доверили? Ну, я пошел. Давай. И без паники. Народ, повторяю, у нас сознательный, хороший народ.